А почему вы думаете, что нам 10 дней хватит? спросил Добросвет. "Потому", ответил Шмыга. "Это ведь не духовное восхождение. Может подниматься к Богу и долго. А падение это всегда быстро. Один ослепительный миг. Так что времени я дал с запасом". Второй раз за сегодня Шмыга удивил. Когда он вышел из комнаты, я ощутил волну жалости к Бушу. Тут настроил против себя весь мир, но все-таки имел в жизни одно утешение, одну усладу и радость. Ради нее он готов был терпеть любые унижения и удары судьбы. И вот ее отнимал этот равнодушный упырь, и я ничем не мог помочь человеку, которого успел узнать и полюбить». Мне захотелось плакать, и мне стало капельку стыдно, потому что моя собственная роль в этой истории тоже, наверное, выглядела со стороны не слишком хорошо. Только потом я подумал о новом задании, но когда до меня окончательно дошло, чего хочет шмыга, я понял, что жалеть надо не Буша, а себя. Добросвет тоже выглядел очень мрачным, таким я его никогда раньше не видел, Встав с места, он подошел к бару и взял с полки огромный граненый стакан. Бросив в него льда из барного холодильника, он плеснул туда кваса, как следует перемешал его со льдом и вылил большую часть жидкости в раковину. Затем он добавил в стакан с квасным льдом джина. Получился его любимый квастини. Но я первый раз видел, чтобы он наливал себе столько джина. «Что?» — поглядел он на меня. «Волнуешься?» «Волнуюсь», — сказал я честно. «И я тоже». «Ты понимаешь, во что мы влипли?» «Не очень так же честно», — ответил я. «Ту часть операции, которую Шмыга сейчас начинает, никто не санкционировал. Это примерно, ну как негласное подключение к правительственной связи». Только не к простой вертушке, а к самой главной, про которую мы даже знать не должны. И если шмыгу кто-то схватит за руку... Да кто же его схватит? Он сам кого хочешь. Это да, — согласился Добросвет. Подумал немного и помрачнел еще больше. Тут ведь еще одна возможность есть, такая, что мне про нее даже думать не хочется. А если шмыга... Он словно спохватился и замолчал. «Что, если шмыга?» — переспросил я тихо. «Ничего», — сказал он. «У меня уже паранойя начинается». «Забудь этот разговор, Семён. Мы с тобой кто?» «Солдаты невидимого фронта. Вот и давай думать о своей невидимой работе». Он внимательно посмотрел на меня, как конструктор, прикидывающий выдержит ли стоящий перед ним пилот уготованные ему перегрузки. — Фармакологический аспект мне примерно ясен, — сказал он, — поэтому давай думать о расписании. Шмега правильно говорит, что грехопадение — акт одноразовый. Чувствуется знаком с вопросом не понаслышке. Сделаем так. Первые девять дней будем накачивать тебя образами ада, чтобы сформировать внутреннее инферно. Чтобы было куда падать. Думаю, эту часть пройдем на быстрой скорости под кетчупом. Потом на день вернем фармакологию к исходной схеме и введем тебя в единение с абсолютом по обычному типу. «А как ты с ним сольешься? Дадим тебе кетчупа с усложнителями и организуем падение в заранее подготовленное пространство. Вот тогда будет достигнуто самое дно ада, как хочет руководство, потому что с такой-то высоты да с такой-то скоростью. Но прыжок, семён будет рискованным, и в самом удачном случае пару дней после него тебе будет нехорошо». Он оценивающе поглядел на меня еще раз. — Думаю, сможешь. Ты у нас чемпион. Глава 12. На этот раз подготовка была крайне мучительной. Во-первых, Добросвет больше не поил меня квасом. Теперь он делал мне укол филейную часть, и у меня оставалось довольно мало времени, чтобы лечь в воду.